Мой бенефис. Счастье души утомленный только в одном. Быть, как цветок полусонный, в блеске и шуме дневном. Внутренним светом светиться, все позабыть и забыться. Тихо, но жадно упиться, тающим сном. Константин Бальмонт. Ну вот и подхожу я к той работе, о которой говорить довольно сложно. Потому что, с одной стороны, это неожиданная, очень большая радость, а с другой стороны, я понимаю, что это, возможно, последнее счастье. Я испытываю радость от того, что играю роль, которая позволяет мне поведать о профессии, о женщине-актрисе, о наших чертах, может быть, даже плохих, иногда отвратительных, а порой смешных, забавных, трогательных. Хочу рассказать об этом потому что я уже привыкла к актерской жажде играть, быть замеченной, к бесконечному стремлению добиться того, чтобы нас не забывали. Если даже кто-то посмотрит пьесу и скажет «Какой хороший спектакль! Спасибо большое!», то в это время уже впиваешься глазами и ждешь ответа на свой немой вопрос «А я? А как вам я?» и если скажут «Вы потрясающие!», Уже и не знаешь, правда это или неправда. Но, услышав доброе слово, думаешь, какое счастье. Как я сыграла, боже ж ты мой. Это какое-то детство, которое не покидает нас, актеров. Приближается мое 90-летие. Естественно, я ничего не прошу у дирекции, потому что совсем недавно вышел божественный спектакль «Реквием Парадомесу, Однако он исчез из жизни. Я подумала, ничего больше не будет грустно, но что делать, такова жизнь. И вдруг подходит ко мне Александр Анатольевич Ширвинд. «Хочу дать тебе одну пьесу почитать». Я говорю, «Давайте». Прочла. На следующий день встречаемся, он спрашивает, «Ну как?». Я говорю, «А вы знаете, мне нравится». Он, «Да». Я робко, «Да». Он говорит, «Берем». Я удивляюсь, «Как берем?». Он, «Так берем и все». И написавший сценарий по американскому фильму «Бульвар Сансет» Андрей Житинкин, с которым я так неожиданно, глубоко и, как ни странно, легко репетировала «Пиковую даму», приходит на репетицию. И я вижу своих партнеров и думаю, как же я буду играть эту роль. Самое интересное, что я ее чувствую с первой секунды до последней. Но это еще не значит, что буду убедительна для других. И, конечно, вспыхивают у меня воспоминания об актрисах, которые потеряли свою профессию. Большее мучение представить себе невозможно, особенно если у актрисы было что-то блистательное в прошлом. Я уже рассказывала о Валентине Караваевой, которая божественно сыграла Машеньку в фильме Ройзмана, потом вышла замуж, уехала в Англию, попала в автокатастрофу, а когда вернулась в Россию, из-за испорченного лица ее перестали снимать. Прежде на нее люди буквально молились, А теперь она вдруг никому не нужная, живая, полная таланта, полная эмоций женщина, только лицо уже не может быть годным для кинематографа. Она попыталась немножечко играть на сцене театра киноактера, но там тоже ничего не получилось. И, как я уже рассказывала, она позвонила мне однажды. Я, не будучи с ней знакомой, услышала такое предложение, очень нежно звучащее. «У меня благоуханная мечта сделать с вами Раневскую». А Раневскую уже сыграла у Веры Андреевны Ефремовой в Тверском театре. Потом жизнь нас разлучила, а осенью она умерла. Причем умерла именно забытая. В квартире обнаружили обрывки тех фильмов, в которых она снимала себя в роли Нины Заречной из «Чайки» Чехова и в роли Анны Карениной. И позже это даже показали однажды по телевизору. И я о ней всегда думаю с невероятной болью и с пониманием. Потом я вспоминала Лилию Гриценко, потрясающую очаровательную актрису, жену Бориса Ивановича Ровенских. Я видела на сцене ее Ларису из «Беспреданницы», Елену Тальберг, Нину Чевчевадзе, в Грибоедове. С любовью не шутит. Что бы она ни играла, она была прелестна и женственна. Расставшись с Борисом Ивановичем, она стала женой очень красивого артиста Шворина, но разошлась с ним. Она умерла в одиночестве, никому не нужная. Ее тело обнаружили в квартире через два дня после смерти. Судьба предельно трагическая. Думая о роли, я, конечно, вспоминала Едину Дурбин, которая мне очень нравилась. Такая милая девочка с улыбкой чистая, очаровательная, и она оставила свою карьеру, будучи очень молодой, понимая, что хороша в ролях полудевочек, полуженщин. Жила долгие годы в Забвении и в 90 лет умерла в Швейцарии а значит, провела 60 лет абсолютной затворницей. Это женщины, в которых профессия продолжала жить, но они были никому не нужны. Хуже ничего не придумаешь. Такова и моя героиня Ерма Гарленд в роковом влечении. В прошлом та самая звезда, в которую все влюблялись, которая всем казалась богиней, а теперь всеми забытая. Однако душа и талант не умирают. В этом затворничестве они еще сильнее бьются, как бабочки, крылышками о стекло. Такова и моя героиня. Вероятно, от этого она сочиняла свои роли. Опять думаю, как близка она мне. Я тоже иногда брала какой-нибудь роман и начинала писать для себя сценарий в мечтах, что сыграю такую роль. Так и она. Вот ей вдруг представилось, что она может быть Соломеей, шестнадцатилетней. А ведь ей уже за 70. Вероятно, раз они говорят, а она еще не умерла, или она же, кажется, умерла. И они все время говорят, как о давно прошедшем времени. Тогда кто-то был хорош, но теперь о нем никто не вспоминает. И поэтому, когда появляется мужчина, писатель, который сочиняет сценарий, все в ней оживает. В ней просыпается бывшая примадонна, звезда. Она увидела человека, перед которым может блистать как прежде. Столько самолюбования сразу разгорается в этой женщине, ведь такое удовольствие строить из себя какую-то недоступную звезду, которая разбирается и в драматургии. Она сама сочиняет, она верит, что сделает сценарий такой, какого еще никто никогда не видел, потому что в ней клокочут неиспользованные творческие силы. Она считает, что еще способна производить впечатление благодаря своему таланту и, может быть, каким-то женским, еще не увядшим чувствам, и даже оболочке, которая кажется ей привлекательной, когда она надевает что-то очень красивое, преображающее ее. Во всяком случае, вся творческая фантазия у нее направлена на это. И когда мы только еще репетировали, я встретилась с изумительной художницей по костюмам Викторией Севрюковой, И сказала, «Хорошо, если бы какое-то первое платье было, возможно, из кружева, но похожего на паутину, как будто бы что-то наполовину истлело, а наполовину живет». И как же прекрасно она меня поняла! Придумала поистине королевское манто из полупрозрачного шифона и бархата, а под ним вот это платье, в котором нечто сочинено из клочков разного кружева, и где-то какая-то роза пришита, сверкающая, а где-то кусочки каких-то тканей. И каждый раз я словно из-за крамов достаю это божественное, но уже сливающее платье, надеваю его и чувствую себя такой же, какой когда-то была знаменитой Ирмой Гарлин. Вообще я всегда очень любила костюмы и придавала им большое значение даже в детстве, когда мечтала о ролях Клеопатры и дамы с камилиями. Виктория Севрюкова настолько чувствовала мое отношение к костюму, что она сама казалась мне прежде всего актрисой, а уже потом художником. Она чутко прислушивалась ко всем моим пожеланиям по костюмам, потому что ей была интересна внутренняя жизнь моей героини. А жизнь эта как раз очень хорошо может быть прослежена по тем нарядам, в которые она одета. Мне хотелось, чтобы каждое мое платье в спектакле – Подчеркивала то, что мне нужно было передать зрителю в определенной сцене, в определенной ситуации. И, по-моему, у художницы в итоге все получилось как нельзя лучше. Например, когда я работаю с писателем, на мне блузы и брюки, то есть нечто спортивное, удобное для работы и домашней жизни. Или облегающее темно-красное платье, в котором я... Извиваясь, подобно змее, танцую, желая соблазнить молодого драматурга, образ роковой женщины. Есть платье из белой ткани с цветами. Оно позволяет мне представить мою героиню не в ее возрасте, а значительно моложе. Она сама в нем, словно цветок. Или серое платье из простого холста, похожее на рубище. В нем я играю трагические сцены. Костюм, в котором я приезжаю на киностудию, роскошное белое пальто, черные перчатки и шляпа, передает былое величие моей героини, ее звездность. Еще есть белое просторное платье, больничное, в котором я выхожу после попытки самоубийства. И последний мой наряд. Золотой плащ из парчевой ткани и фантастический головной убор в греческом стиле, явно театральный говорящие об актрисе большого таланта и всенародного признания. Поэтому не может быть никаких ограничений ни в кокетстве, ни в какой-нибудь самоуверенности. Платье на мне прекрасное, значит, и я все та же. А раз та же, то могу показывать свой капризный характер, что и делаю с большим удовольствием. Даже, думаю, кажусь довольно противной и особой, но и пусть, я все могу себе позволить. Я имею в виду роль. Я очень благодарна Виктории за такое проникновение в мой образ, за удивительное понимание меня как актрисы, создание настроения и всей атмосферы, царящей вокруг меня на сцене и во многом сложившейся благодаря этим платьям. Севрюкова — настоящая соратница, и каждая актриса найдет в ней такого же друга, какого обрела я. С появлением на сцене молодого мужчины Все в героине оживает. Тут надо сказать, что играющий его Игорь Лагутин, которого я, в общем-то, мало знала прежде, оказался чудесным партнером, талантливым, высокопрофессиональным, добрым, внимательным, что тоже по-своему хорошо. Все звали его Гошей, и я стала звать Гошей. Вроде как совсем попросту. И это даже симпатично. Он сидел, очень внимательно смотрел и слушал. И почти ничего не говорил о своей роли. А я, кажется, довольно много говорила, потому что роль такая, в которой можно выглядеть смешно и даже неприятно. Роль, про которую могут сказать. Она не подходит Верочке Васильевой. Ведь Верочка Васильева умиротворенная, улыбчивая, чистая, верная. А здесь женщина, не согласная с тем, что она никому не нужна. Она уверена, что судьба ей должна обязательно послать что-то такое, благодаря чему оживут в ней все ее женские чувства и чары, а с ними и творческие, которые и так есть в ней. Она все может. Она может верить, что она нравится. Она может верить, что сыграет Соломею, которой 16 лет. Она убеждена в своей неотразимости. Да еще рядом слуга, выполняющий как раб все ее приказы, мужчина, который ей служит. И это тоже дает возможность ощущать себя не просто женщиной в возрасте, а женщиной, которой, несмотря на возраст, все еще поклоняются. Так что много очень интересных вещей, которые я почему-то легко понимала в ходе репетиций. Сама удивляюсь, я скромный человек, но понимала свою героиню. Конечно, в чем-то я другая, а в чем-то она мне очень близка. Еще я, например, осознала, если появился драматург, способный ее оценить и сделать для нее роль, то это тот человек, с которым уже можно зажить ярко, со всякими приятными неожиданностями. К тому же он здесь, и значит, есть ради кого наряжаться. Если он здесь, то можно и покапризничать, потому что он обязан, раз я ему плачу. Он обязан меня развлекать и быть по отношению ко мне, так сказать, джентльменом. Поэтому я иногда во время репетиции говорила, я как актриса не должна чувствовать какого-то пренебрежения, потому что тогда мне будет трудно играть. Мне надо находиться на такой высоте, которой никто не смеет подступиться, и это мне даст возможности кокетничать, и делать все, что я хочу, ведь я уверена, что не получу унизительного для себя отказа. По-моему, мой партнер хорошо уловил это, Я действительно по пьесе, ни разу не почувствовала, что я ему неприятно или назойлива в его глазах, и он, как бы дает мне надежду на что-то, однако не открывается. Поэтому мне было с ним легко. Но главное, конечно, что мой партнер очень талантлив, профессионален, добрый чуток ко мне. А другой мой партнер по пьесе мой первый муж, создавший меня как актрису, это актер Олег Вавилов. Я с ним уже давно играю спектакль, который поставил Юрий Васильев однажды в Париже. Он замечательный актер. Как-то раз я даже пришла к нему за кулисы хвалить его за Каренина. Он играл в театре на Малой Бронной в постановке Житинки на Анна Каренина. Евгения Крюкова играла Анну. Но я запомнила, именно Каренина. Так он мне понравился, мой Вавилов. По спектаклю он не являлся героем-победителем, Но его статья благородства, с каким он держался, необычайно привлекала. Редко играют Каренина так, чтобы его можно было любить, а в Вавиловского Каренина зритель влюблялся. Мне лично он в спектакле нравился больше Вронского. А в Раковом лечении Олег играет сугу. В прошлом он был моим мужем блистательным, очень удачливым режиссером. Вавилов играет очень здорово, без нажима и в то же время мужски жестко. Его затянутость в мундир как будто бы подчеркивает, что он никогда не нарушит правил приличия. Ни горе, ни страсть, ни несправедливости не заставит его выставить на показ собственные переживания. В фильме «Бульвар Сансет» его роль подана крупными планами, и хорошо видишь всю мимику героя, как он ревнует, как ему больно, как он скрывает свои чувства. На сцене же крупного плана нет, а есть лишь возможности божественного голоса и интонации актера самой стилистике роли, избранной им, того величия, которое он никогда не потеряет. Да, он работает не пойми кем, то ли моим слугой, то ли моим тайным мужем, о ком я, как говорится, никому не докладываю. Олег играет этого человека подчеркнуто трагически. Немножко преувеличенно, но это органично для такого полусумасшедшего служителя искусства, потому что он, в общем-то, есть маска. Маска великого режиссера, у которого, по большому счету, не состоялась ни личная, ни творческая судьба. И он живет воспоминаниями прошлого и прочно хранит их в своей душе. А потому всю унизительность своего настоящего положения переносится девкой, понимая, что бывшая жена сейчас приходит к нему за утешением. И он готов выполнять ее капризы, потому что он ветеран своей страсти. Вавилов почти гротесково играет величие своего героя. Каждый плевок ему в душу он обращает в трагефарс, в произведение искусства. Но делается это неявно, завуалированно. Его загадочность, внутреннюю мощь и несогласие с тем, что происходит, недюжинную силу, это моя героиня в нем чувствовала и понимала, но укрощала, потому что привыкла укрощать. Я очень люблю сцену, где невольно моя героиня признается в любви. Она впервые почувствовала, что влюбилась в этого автора, который помогает ей создать сценарий о Соломее. Это момент, когда я говорю, что надо послать наш сценарий на киностудию и остаюсь наедине со своим соавтором, оживившим меня во всех смыслах. Появление молодого мужчины в доме уже хорошо для героини. Значит, есть ради кого быть красивой, есть кому показывать свои фильмы перед кем восторгаться собственной игрой и собственной молодостью. Идет какой-то расцвет всего ее существа после вынужденной жизни сотворницы. И когда мой партнер и соавтор по сценарию говорит о том, что уезжает, меня это поражает совершенно, как если бы объявили, что завтра начнется война. То есть я живу у себя в свое удовольствие, и вдруг он мне сообщает, мы закончили сценарий, «Все в порядке, спасибо большое, я уезжаю. Если что-то надо, вы мне позвоните». «Я в ужасе осознаю, что моя ожившая жизнь, женская, актерская, всяческая, кончается. Я в это поверить не могу и начинаю его мягко просить. Я привыкла, что если я прошу, то мне уступают, но он этого не делает». Я в отчаянии говорю, что буду платить огромные деньги, только пусть он не уезжает ни в коем случае, потому что я не мыслю уже себе жизни без него. Ведь иначе я снова стану затворницей, снова не для кого будет одеваться, снова не о чем мечтать, а это смерть. И вот я уже приказываю, потом понимаю, что это нехорошо». Хлынули слезы отчаяния, и я встаю перед ним на колени, умоляю, чтобы он не оставлял меня, а там будь что будет, неважно. важно, важно, чтобы он был, чтобы было ради кого жить, с кем мечтать, чтобы жизнь закипела, и я себя чувствовала такой же двадцатилетней красавицей. И когда он, чтобы успокоить меня, говорит «Да, я останусь, только мне нужна свобода». Господи, Боже мой, какое огромное счастье возникает. Да, пусть будет свобода, пусть будет что угодно, но он останется жить в этом доме. Будет ради кого жить. Будет кому говорить. Вот эта сцена такая, а это другая. То есть продолжит кипеть жизнь творческая и женская. Поэтому мой первый крик издали я вас хотела сказать люблю, но осознаю, что это не надо произносить. И добавляю, благодарю а потом понимаю, что, оказывается, люблю, и говорю тихо «спасибо». Прежде всего, за счастье испытывать это. Моё спасибо уже относится не к тому, что он остался, а к тому, что я чувствую. Ведь если жить и не чувствовать ничего, то можно и умереть. Пожалуй, особенно и жалеть-то нечего. Это вообще очень на меня похоже. Когда мне было 12 лет, я вдруг начала размышлять. Вот мама живет с утра до ночи стирает, перешивает из одного платья другое, говорит, что нет денег на башмаки для детей. Едим щи и картошку. А 7 ноября огромное счастье бутерброд с сыром. Я представила себе такую жизнь и подумала: А что если бы умереть сейчас? Тогда все будут жалеть и говорить, какая хорошая девочка умерла, она была такая послушная, Она так много читала, ходила в театр, мечтала быть артисткой. Но как она может быть артисткой, когда ничего к этому не предрасполагает? И я взяла бритву и начала резать лезвием сгибила каточка две боростки. Но так как бритва ничем не была защищена, то мне стало больно, и уже не захотелось причинять себе еще большую боль. Я бинтиком завязала свою ручонку, и никто на это не обратил внимания. Так что всякое на свете бывает. И в этой роли тоже. Муж героини говорит, что она не один раз пыталась покончить с собой, потому что ей очень тяжело жить так, как она не хочет. Она жаждет жить лишь так, как хочет. Тем более, что судьба послала ей такую профессию. И наступает потом момент, когда она себя чувствует хорошо. Ей кажется, что писатель, ее соавтор, Любит ее. Во всяком случае, он приходит к ней после ее неудачного самоубийства, жалеет ее. И ей это уже о многом говорит. Она уже готова довольствоваться осколками большой любви, но они в ее душе вырастают в нечто большее. Раз есть секунда тепла, то, может быть, это будет огромное тепло, оно разрастется. Да даже если это лишь кроха, она даст ей возможность жить. Поэтому заканчивается сцена огромной надеждой на то, что мы будем вместе и что я буду им любима. А он будет любим мною. И это кусочек счастья. Ну а потом следует то, что и должно быть в жизни. Он встречает девушку. Молодость, естество, нормальность. Ирма Гарленд пытается быть моложе, но не выходит. И чувствует, что любимый человек исчезает. И тогда она холодеет. Это даже не отчаяние. Это именно холод. Когда я вижу, что он меня предает, слушаю, как он уговаривает молодую девушку жить за счет вот этой пожилой актрисы, то есть за мой счет, понимаю, что благодаря мне они могут быть счастливы. Я становлюсь холодной, циничной и трезвый. Я говорю, я все слышала, мы будем счастливы. Хотя знаю, что ничего похожего на счастье не ожидает нас, но я куплю его. Он станет мне изменять, и это будет наше счастье, так как другого счастья мне Бог не дает. Я и на это согласна. Холодно, злобно но другого выхода нет. Однако, увидев, в каком он отчаянии, я вдруг понимаю, что вообще-то это не нужно ни ему, ни мне, и прошу прощения. И говорю, что сделаю все на свете, только бы он был счастлив, и чувствую это уже в своем сердце. Пусть он будет счастлив без меня, но чтобы я это ощущала, чтобы он был рядом, и я видела бы, что ему хорошо, не со мной, но хорошо. В общем, такая абсолютная любовь. И когда он, несмотря ни на что, уходит, его убивают, я схожу с ума. Моя героиня сходит с ума. И не только от того, что теперь для нее больше нет жизни, но и от того, что придется навсегда расстаться с теми мечтами, что ее переполняли, снять фильм и сыграть роль Соломеи. Все смешалось. И роль, и обстоятельства. И это отчаяние. И возникает ощущение, что она всю себя положила к подножию искусства и любви. Две вещи важны в этой роли — искусство и любовь. Ради искусства она может быть и такой, и секой, и подкупать, и продаваться. Все в ней должно быть, в том числе греховное начало, которое не сдерживается никакими моральными преградами, если это надо для роли, для ощущения жизни. А в жизни напоследок, когда уже ничего не светило, она полюбила по-настоящему и готова принять абсолютно все, лишь бы он был жив, лишь бы ему было хорошо. Хотя бы как благодарность за минуты того, что она испытала за возврат молодости, за возврат всех живых чувств, за возврат самой себя. Так что в этой роли много всего и многое питается от самой жизни. От того, как актеры живут, от того, как им тяжко, когда у них ничего нет, когда им нечего играть, когда жизнь души полна эмоциями и пониманием того, что можно выразить, причем выразить то, что прожито собственным сердцем. В общем, эта роль очень исповедальная. И хотя это не я, но я ее понимаю всю, от самого начала до самого конца. Я все про нее знаю. Я ее чувствую, но это не я. Вспоминаю свою жизнь, свою любовь, которая сохранилась в моей душе до самой старости. Я помню, как встречала любимого человека, который прилетел на один день в Крым, где я отдыхала. Его самолет прилетал рано утром, но я не могла дождаться утра. Я пошла навстречу машине еще ночью, на рассвете. Я шла долго по шоссе. Ноги устали в туфлях, и я шла босиком. И, увидев меня на шоссе, басую, счастливую, он был потрясен моим чувством несказанного счастья. Поэтому мне легко играть сцену, где я на коленях прошу его не покидать меня. Я не думаю, как выгляжу в эту минуту, и я счастлива на сцене. Это я люблю. Это я не стесняюсь стоять на коленях. Чувство сильнее мыслей о том, что обо мне подумают. Здесь есть какое-то удивительное сочетание. С одной стороны, исповеди я осознаю, что также повела бы себя в какие-то моменты. И с другой стороны, очень холодного, точного взгляда на нашу профессию, которая накладывает свои черты. Они, может быть, плохие, но они объяснимы. Они мною оправданы потому что я сама проживала всю актерскую, унизительную, беспомощную и в то же время иногда божественную жизнь, какая бывает у нас, у актеров. Ну, если не иметь, конечно, какой-то поддержки, мужа или еще кого-то, а просто вот жить и играть то, что тебе дали, и понимать, что чего-то ты никогда не получишь, и будешь мучиться, и будешь знать, что ты тонко чувствуешь и тонко можешь выразить, Но этого не случится. Это огромное горе, которое испытывает человек творческий. И наоборот, огромное счастье, если вдруг твой душевный крик дошел до зрительного зала, и ты получил ответ оттуда. Тогда ты понимаешь, что пошла на сцену не зря потому что если в тебе что-то такое плачет, стонет, кричит от несогласия или молит, молит Бога, дай мне это, дай мне любовь, дай мне выразить себя, если это ощущает зал, то можно сказать, жизнь прожита прекрасно. Потому что в эти минуты или секунды то, что ты знаешь, прочувствовал, прожил, вдруг дошло до тысячи людей, пусть не до каждого, но до кого-то дошло. Роль это дает колоссальные возможности. И, может быть, кому-то я не нравлюсь в ней, ведь есть определенное представление обо мне, своего рода открытка. Улыбка, покой и русскость какая-то. Но человек гораздо глубже, чем улыбка и лакированное фото. Человек может быть и греховен. Он может адски мучиться от каких-то невысказанных или непрочувствованных ощущений. И все это живое — и почти в каждом из нас раскидано, А в женщинах особенно. Я замечаю, что пьеса, где есть любовь и где есть страдания, где есть выплеск женского начала, до женщин прекрасно доходит. Потому что как бы она, женщина, не жила замкнута, тихо, ничего плохого не делая, ни с кем не греша, это не значит, что в ней ничего не бушует. В ней все есть. И, получая это со сцены, она безумно благодарна. Она понимает, то, что Бог в нас закладывает, — живое. И, значит, каждая женщина, которая недополучила, все равно себе говорит, ей так же тяжело, как и мне. Я не одинока. И это хорошо. Спустя какое-то время «Московская правда» опубликовала рецензию Елены Буловой. Позволю себе процитировать часть из нее. На сцене театра сатиры появился очень необычный, стильный и завораживающий спектакль. Определить его жанр довольно трудно, потому что создатели рокового влечения привнесли в криминальную драму, а вернее, в нуар, не только лирику и юмор, но и наполнили ее трагикомическим звучанием. История под гламурным названием Роковое влечение. Неожиданно оборачивается драмой выдающейся актрисы Ирма Гарленд, чей образ сложился из фрагментов многих биографий. В свое время миллионы поклонялись кумирам немого кино Глории Свенсон, Норме Толмендж, Асти Нильсон. Чуть позже публика сходила с ума от лент с участием Грета Гарбо, Марлен Дитрих, которые стали символом своего времени. Но все проходит. Некогда гремевшие на весь мир имена забываются. И судьбы людей, заставлявших смеяться и плакать всю планету, уже никого не интересуют. Они уходят в тень нового времени. Одни судорожно цепляются за любую возможность напомнить о себе. Другие, напротив, подвергают себя добровольному заточению, полагая, что только так возможно сохранить созданные им мифы. И те, и другие правы. Вот только легче от этого не становится никому. Такой драматургический материал – подарок для артистов. Прежде всего, для Веры Васильевой. Она его душа, его мелодия. Ее Ирма – удивительная женщина. Она прекрасна и ужасна одновременно. Прекрасна в преданности профессии, в искренней влюбленности в Джона, в непоколебимой вере в силу искусства. Ужасно, во всепоглощающем эгоизме, ломающем судьбы других людей, в порочной страсти к Джону, в своем пренебрежении к единственному человеку, который ее любит, к Френку. Вера Васильева создает образ глубокий, трагичный и невероятно правдоподобный. Большая актриса играет большую актрису. Партнерами Васильевой стали Олег Вавилов, исполнивший роль Фрэнка, дворецкого и мужа Примадонны, и Игорь Лагутин, сыгравший литературного раба и последнее увлечение Ирмы, писателя Джона Уильямса. Вавилов мастерски ведет свою сложнейшую роль. Она почти не имеет слов, но Фрэнк Вавилова становится квинтэссенцией того, что происходит на голливудской вилле. Он человек-фантом который не просто поддерживает мир фантазий Ирмы, но и всячески оберегает его от разрушения, выстраивая и организуя жизнь своей пассией до мелочей. А Джон Уильямс Игоря Лагутина проходит путь от легкомысленного повесы до зрелого мужчины, осознающего всю абсурдность и безысходность ситуации, в которую попал. Польстившись на легкие деньги, дармовой виски и свежие устрицы, он оказался заложником чужой судьбы, чужой жизни, которая, угасая, и его увлекает в небытие. Лагутину удается передать постепенное и неизбежное превращение живого человека в вещь, которой манипулируют, которую используют и одновременно любят. Окончательно запутавшись в мыслях и чувствах, он оказывается у самого края своей неудавшейся жизни. Роковое влечение в театре сатиры — это посвящение всем актерам театра и кино, всем звездам, которые не гаснут. Не могу не добавить, как приятно мне было известие о том, что наш спектакль и я, как исполнительница главной женской роли, в 2015 году были номинированы на премию зрительских симпатий «Звезда театрала». Я не питала особых надежд, потому что в 2008 году уже получала эту награду в почетной номинации «Легенда сцены». А еще потому, что моими конкурентами были две прекрасные, яркие и сравнительно молодые актрисы в замечательных ролях. Я всегда с радостью посещаю красивые церемонии награждения и искренне радуюсь за коллег, получающих награды. И вот в декабре 2015 года наступает очередная церемония. Мы, как всегда принарядившись, приходим в Театр Вахтангова. И каковы же были мои удивления, счастье, благодарность. Приз за лучшую женскую роль сезона вручают мне за роль Ирмы Гарленд в спектакле «Роковое влечение». Эта награда мне особенно дорога тем, что она стала результатом голосования простых людей, которые нашли время посмотреть спектакль, обдумать его, а потом не поленились отдать именно мне свой голос. Спасибо большое, дорогой мой, неравнодушный, добрый зритель.